Глава 3. Похороны состоялись на следующий день. Руперт решил не затягивать с этим, поскольку никто из родственников все равно не приехал, ограничившись телеграммами. Их привез камердинер лорда Сен-Клера. Он появился вместе с экипажем, специально нанятым Рупертом для того, чтобы ехать в церковь. Перепоручив лошадей конюху, камердинер вошел в дом, в холле которого собрались уже все обитатели поместья. клифорд почтительно поздоровался с денизой выразив приличествующие событию соболезнования чуть более душевно с леди сентлер и окинув безразличным взглядом слуг повернулся к хозяину все готово милорд почти отрапортовал он вытягиваясь в струнку при виде герцога карингтона его светлость кивнул отдавая команду вольно рад это слышать клифф между тем отозвался руперт надеюсь ты привез мои перчатки дениза вздрогнула и тут же укорила себя за это. Следовало быть более сдержанной. «Да, сэр, конечно». Спохватившись, слуга достал небольшой плоский пакет. «Как и просили, сэр, черные». Лорд Сенклер, разорвав обертку, достал довольно грубые перчатки из черной кожи, надел и поморщился. «Простите, сэр, это лучшее, что нашлось в рейдинге», виновато произнес коммердинер, совершенно верно истолковав гримасу хозяина. «Бог с ними, я не собираюсь носить их». Руперт несколько раз согнул и разогнул пальцы. «Думаю, на один раз сойдет». «Я также получил письмо на ваше имя, сэр». «Так что же ты молчал?» Лорд Сен-Клер торопливо схватил протянутый ему конверт, сломал печать и быстро пробежался глазами по строчкам, после чего, явно довольный, спрятал конверт в карман сюртука. «Я так и думал. Поехали. Не стоит заставлять лошадей стоять под окнами». Он протянул руку Денизе, предоставив герцогу карингтону сопровождать вдовствующую леди Сенклер. Вчетвером они сели в экипаж, камердинер исполняя обязанности кучера, вскочил на козлы, и карета тронулась. Из окна до не завидела как слуги, споря и толкаясь, садятся в другую карету, которую им милостиво предоставил лорд Сенклер. Путь не занял много времени, и вскоре они выходили у крыльца деревенской церкви, где их уже ждал священник. Невысокий, склонный к полноте, с которой пытался бороться всю жизнь, он был облачен в свою самую новую сутану. «Миледи, милорды, позвольте выразить вам свои соболезнования», произнес он проникновенным голосом. «Смерть Виконта – невосполнимая утрата для прихода. Только не говорите, что Энтони расщедривался на пожертвование», прошептала леди Сенклер своему спутнику, «пока они шли, чтобы занять места на скамье». Она говорила достаточно громко. Руперт, по праву наследника усопшего, идущий рядом с Денизой, обернулся, с укором смотря на мать. «Осторожнее, дорогая, тебя могут услышать те, кому эти слова не предназначены», — предупредил карингтон Леди Сенклер лишь хмыкнула, но больше ничего не сказала, признавая правоту герцога. Дениза полагала, что похороны пройдут очень скромно, но, к ее удивлению, свободных скамей не было. Помимо крестьян из соседних деревень, здесь были и представители местного дворянства, которые присутствовали на злополучном балу. На одной из скамей девушка заметила графолдов и невольно смутилась. «Ощущение, что здесь собралось все графство», – тихо сказала она Руперту. Он с явным безразличием посмотрел по сторонам. «Да, наверное, боятся пропустить финал спектакля. К тому же редко кому из них представится возможность еще раз поглазеть на самого Карингтона». Дениза вздохнула. Она даже порадовалась, что из-за переживаний провела бессонную ночь и теперь, одетая во всё чёрное, выглядела так, словно действительно скорбела по мужу. Пройдя к первому ряду, Руперт с герцогом подождали, пока дамы сядут, а потом заняли места по обе стороны, словно показывая, что обе женщины находятся под защитой. «Похоже, она действительно переживает», прошептала миссис Граффолд своей соседке, миссис О'Клейн. «Являясь завзятыми сплетницами», Они не могли пропустить столь значимое событие, как похороны Виконта Сенклера. Возможно. Но посмотрите, какое нахальство явиться под руку с лордом Рупертом Сенклером, как раз в то время, когда все обсуждают недостойное поведение на балу. Он ведь наследник ее мужа. Говорят, милорд уже вовсю заправляет в Клерхолле. Не мудрено. Интересно, зачем он пригласил герцога? Миссис О'Клейн с интересом посмотрела на выдающийся во всех смыслах профиль карингтона «Откуда мне знать?» «Может, считает, что присутствие его светлости придаст всему происходящему оттенок благопристойности?» «Думаю, Сенклер считает, что таким образом защитит себя», пробасил Граффолд, старательно приглушая зычный голос. «Говорят, демон в Олдсмобиле вырвался не просто так. Накануне Дворецкий видел Руперта Сенклера, выходящего из амбара, где стоял Олдсмобиль». «Тише, дорогой, нас могут услышать!» Миссис Граффолт оглянулась и недовольно нахмурилась, заметив сидящего позади незнакомого человека в клетчатом костюме, казавшимся слишком ярким на фоне траурных нарядов собравшихся. Незнакомец что-то торопливо писал в потрепанном блокноте, старательно игнорируя вопросительные взгляды соседей. Дениза почти не замечала того, что происходит вокруг. Случайная находка занимала все ее мысли. Девушка то и дело кидала взгляды на Руперта, сидевшего рядом. Как всегда, лорд Сенклер был спокоен и собран. Лишь морщина на лбу выдавала его озабоченность происходящим. Впрочем, Руперту действительно приходилось держать все под контролем. Слишком погруженная в свои переживания, Дениза чуть не пропустила момент, когда должна была встать, чтобы первой последовать за гробом, в котором находились останки ее мужа. Благо, лорд Сенклер в нужный момент сжал ее локоть, помогая подняться. Под торжественные звуки органа... Они двинулись к выходу. После полутьмы церкви яркий солнечный свет буквально ослепил. Викантесса споткнулась и чуть не упала, если бы не Руперт, успевший поддержать ее. «Поразительно, какая привязанность к мужу, который полгода пренебрегал ею!» – прошипела миссис Граффолд, следя за родственниками покойного, взглядом, достойным ястреба. «Говорят, он наказывал ее за измены», – подхватила ее подруга. Незнакомец в клетчатом хмыкнул и сделал еще одну пометку в блокноте, после чего спрятал карандаш в карман и направился в местную пивнушку, совершенно здраво рассудив, что в итоге слуги из Клерхола все равно туда заглянут на обратном пути. Бар представлял собой неказистое здание с покосившейся вывеской, где среди широких трещин, покрывавших доску, еще виднелись полустертые буквы. «Черный ворон», – прочитал мужчина в клетчатом костюме и скривился. «Вот нравится этим провинциалам все время вспоминать свое прошлое», – пробурчал он. Впрочем, если в настоящем похвастать нечем, он решительно вошел в полутемный зал и сел за столом у окна. Как и предполагал мужчина, бар был пуст. не считая подавальщицы, толстой, неопрятной женщины, елозившей по грязному полу мокрой тряпкой. Услышав шаги, женщина обернулась, скользнула по незнакомцу неприязненным взглядом и вернулась к прерванному занятию. «Чем могу быть полезен?» Вихрастый мальчишка, лет двенадцати, возник из-за спины посетителя, как чертик из табакерки. Незнакомец в клетчатом костюме дернулся. «Фу ты! Напугал!» С укором произнес он. «Простите, мистер!» Мальчишка шмыгнул носом и утерся тыльной стороной ладони, после чего провел ею по грязному фартуку. «Где хозяин?» – бросил незнакомец, брезгливо поморщившись. «Отец ушел на похороны Виконта и наказал мне обслуживать, ежели кто войдет. Да вы не беспокойтесь, мне не впервой». «Догадываюсь. Принеси кружку пива». «Одну минуту». Огромная глиняная кружка с шапкой белоснежной пены появилась на столе почти мгновенно. Пиво оказалось недурным». а домашний сыр, поданный следом, почти примирил мужчину с необходимостью пребывания на краю света. Впрочем, это пребывание в случае удачи должно было обернуться повышением по службе. Об этом напрямую заявил глава управления ловчих на боул стрит «Докажите, что это не несчастный случай, Чакрет!» Напутствовал он подчиненного, протягивая ему документы и билет третьего класса до рейдинга, и вы получите повышение до старшего ловчего. Чакрид подозревал, что заинтересованность начальника щедро оплачена главой фирмы, производящей улцмобили. Именно этого важного господина днем ранее видели в управлении. Впрочем, Ловчему было все равно. Повышение в звании сулило массу привилегий, среди которых были свой личный стол в управлении, зависть сослуживцев и ощутимая прибавка к жалованию, которая наверняка привлечет несговорчивую темноволосую девицу работавшую в баре на Пелл-стрит. Попивая пиво маленькими глотками, Ловчий пристально следил за входом. Первым вернулся хозяин, намереваясь успеть до того, как подтянутся остальные. Он кинул взгляд на единственного посетителя, но ничего не сказал. В зал начали заходить люди. Все еще со скорбным выражением на лицах они рассаживались за столами, заказывая пиво и яблочную водку. Значит, похороны закончились. Наверняка вдова, выслушав положенные соболезнования, уже уехала в имение вместе с кузеном покойного Виконта. Судя по тому, что чакрет услышал в церкви, вдову с лордом, вернее, с новым Виконтом Рупертом Сенклером, связывали отнюдь неродственные отношения. А в свете того, что после возвращения Руперта Сенклера в страну на Энтони Сенклера начались покушения, дело выглядело весьма интересно. Чакрит обвел глазами публику, уже набившуюся в бар. Судя по одежде, фермеры и арендаторы окрестных земель. Слуг из имения среди них не было. Вздохнув, Ловчий уже собрался уходить, когда до него донесся обрывок разговора. Вот и Оуэн рассказывал, что викантесса мужа к себе не допускала. Он и начал горничных по углам зажимать. Фермер сделал большой глоток, ладонью вытер пену с усов и продолжил. «Оуэн тогда и ушел, Молли-то его, а после смерти Виконта вернулась, а сам парень – кремень». Чакрид достал блокнот и сделал пометку. Затем подошел к фермеру, как раз поставившему на стол пустую кружку. «Скажите-ка, любезнейший!» – он махнул бармену, показывая, что угощает своего случайного собеседника. «А вы не слышали про парня по имени Оуэн? Он работал в клер но внезапно уволился». «А вам что за интерес?» Фермер подозрительно покосился на чужака. Впрочем, от дармового пива не отказался. Чакрет заколебался. Искушение сказать, что он, родственник парня, было крайне велико. Но, как правило, в таких деревнях все знали друг про друга до седьмого колена. С другой стороны, ему не хотелось раньше времени говорить, что он ловчий. «Я слышал, он неплохой лакей, и хотел бы предложить ему место старшего лакея». Мужчины вокруг понятливо закивали. «Тогда вам стоит сходить на ферму Гарри. Парень сейчас работает там». «Ферма Гарри?» «Да, это где-то 20 миль к югу от Клерхола», пояснил один из друзей фермера. «Ближе его нигде не брали». «Понятно». «Спасибо». Чакрид вышел и стал прикидывать, как лучше добраться до фермы Гарри, когда к нему подошел высокий человек в добротно сшитом черном костюме. «Простите», — обратился он к ловчему «Я слышал, что вы ищете Оуэна. Да, вы знаете, где он?» «Предполагаю, что на той ферме, которую вам указали. Но, думаю, он мало чем может помочь ловчему с боул стрит С чего вы взяли, что я ловчий?» Человек в черном поморщился. «Бросьте, я слишком долго жил в Ландау и научился с первого взгляда отличать вашу братью. Если вы так уверены, что я ловчий, то что вам от меня нужно?» всего лишь сообщить вам те сведения, которые мне известны. Узкие глазки зло сверкнули. Я, Поридж, дворецкий виконта Энтони Сенклера. Дениза смотрела, как гроб с телом мужа заносят в склеп и опускают в могилу. Погруженная в свои мысли, Викантесса чуть не пропустила момент, когда надо было кинуть землю на крышку гроба. Лишь покашливание священника вывело ее из раздумий. Девушка взяла горсть, подошла к краю могилы и разжала руку. Комья дробно застучали по деревянной крышке. Почему-то вспомнились выкопанные цветы и разрытые клумбы с чернеющей землей. Руперт встал рядом, кинул положенную горсть и подхватив донизу под руку, мягко отвел в сторону. «Скоро все закончится», — очень тихо пообещал он. «Осталось лишь выслушать соболезнования, но их будет мало». Действительно, многие из тех, кто присутствовал в церкви, предпочли после службы уехать домой, а фермеры не горели желанием общаться с господами, и вскоре на кладбище осталось лишь четверо. «Рад, что все это закончилось», — заметил Каррингтон, закуривая сигару. Леди Сенклер скривилась и демонстративно помахала рукой у носа, разгоняя табачный дым. Дениза усмехнулась. Несмотря на настороженность и некую враждебность по отношению к ней самой, мать Руперта ей нравилась. «Поедем в Клер-холл?» – поинтересовалась Миледи. «Не будем торопиться, иначе окажемся там раньше слуг. Они наверняка заглянут в ближайший бар», – ответил Руперт, не сводя взгляды со своей невесты. «Дениза, с тобой все в порядке?» «Да», – она слегка задумалась, подбирая слова. «Просто очень странно знать, что Тони умер». «Руперт сказал мне, что Энтони был никудышным мужем». Леди Сенклер внимательно посмотрела на девушку. «Не думаю, что его кончина явилась для вас тяжелой утратой. Мама!» В голосе сына слышалось предупреждение. «Твоя мать абсолютно права». Дениза положила руку на плечо Руперта, словно сдерживая. Тони не был примерным мужем. «И это еще мягко сказано», — проворчал мужчина. «Может быть, обсудим все это по дороге?» устало предложил карингтон увлекая своих спутников в сторону кареты. «Не думаю, что это стоит обсуждать», очень твердо ответил бывший адъютант. Путь в имение прошел в полном молчании. Герцог откровенно дремал, Руперт размышлял о чем-то своем, а его мать упрямо смотрела в окно, делая вид, что ее интересуют вересковые пустоши. Вернувшись в клер все, не сговариваясь, разошлись по своим комнатам. Зайдя в спальню, Дениза буквально рухнула в кресло. Фальшивые соболезнования утомляли. К тому же мысли все время возвращались к перчаткам, найденным под алтарем. Мог ли Руперт убить своего кузена? Как бы девушки не хотелось идеализировать, но лорд Сенклер был адъютантом по особым поручениям самого Карингтона и наверняка убивал. «Я не откажусь от него», – подумала Викантесса, с вызовом смотря в зеркало на свое отражение. «Что бы он ни сделал». Я не откажусь от Руперта. Но он... Он должен отказаться от меня. Изображение криво усмехнулось. «Безвольная!» прошелестела женщина по ту сторону зеркала. Дениза нахмурилась и встала. Увлеченная своими мыслями, она не сразу услышала возню в самом темном углу. «Это вы!» девушка подбежала к Броуни. «Где вы пропадали?» «Мы не можем! Здесь зло! Темные боги скоро вернутся! Мы погибнем!» Они голдели все разом, и Денизе было тяжело различить слова. Поняв все, что Броуни говорили ей, девушка нахмурилась. «Какое зло! Вы о чем?» Несколько пар глаз с укором уставились на нее. «Убийца в доме! Убийца и сын убийцы! Скоро прольется кровь! Прекратите!» Девушка невольно закрыла уши руками. Слишком уж созвучными оказались слова ее собственным переживаниям Броуни замолчали, скорбно смотря на хозяйку. Викантесса выдохнула, пытаясь успокоиться. «Послушайте, все, что произошло, несчастный случай», убежденно сказала она. «И вы не станете больше говорить об этом?» «Да, хранительница». Короткий поклон, и Броуни исчезли. Дениза вновь в задумчивости прошлась по комнате. Поведение маленького народца озадачило. Раньше все они, Пикси, Броуни, элионы вели себя более свободно и дерзко. От всего произошедшего... Голова шла кругом, и Дениза все-таки прилегла на кровать, все еще размышляя над зловещими словами духов дома. За окном вновь начался дождь. Капли мерно стучали по стеклу, веки тяжелели, и девушка сама не заметила, как заснула. Дениза спустилась в гостиную лишь к ужину. Все это время она бессовестно проспала и теперь чувствовала себя намного лучше. Траурное платье, которое Дениза позабыла снять, помялось, и пришлось позвать горничную, чтобы сменить его. Горничная неодобрительно цокала языком, помогая хозяйке выбраться из черного крепа. Все еще желая соблюдать хотя бы видимость приличий, Дениза выбрала платье из темно-синей ткани, надеясь, что при свечах ткань покажется черной. Платье было вечерним, и девушке пришлось накинуть на плечи темную шаль с тяжелыми золотыми кистями. Взглянув в зеркало, Дениза спустилась в холл. «Томас, где все?» – поинтересовалась она у лакея. «Гости отдыхают, а милорд Руперт Сенклер в гостиной с мистером планкетом ответил тот. «Просили передать, чтобы вы присоединились к ним, когда спуститесь». «Да», – ахнула девушка, вспомнив, что Руперт действительно говорил что-то о визите поверенного. «Как давно они ждут? Час или около того?» Милорд Руперт, узнав, что вы спите, приказал не будить вас. «Конечно», — Викантесса поторопилась пройти в заботливо открытую дверь, удивляясь, как быстро Руперт взял все в свои руки. Поверенный оказался старым и довольно жилистым. Он сидел за столом и что-то писал под диктовку лорда Сен-Клера, стоявшего за его спиной. Заметив Денизу, поверенный вскочил и быстро спрятал лист в папку. «Ваша милость», — он поклонился. Позвольте выразить вам свои соболезнования». «Спасибо». Девушка с укором взглянула на Руперта. «Томас сказал мне, что вы велели не тревожить меня». «Именно». Он на секунду улыбнулся и заговорил более официально. «Дениза, позвольте представить вам Мэтью Планкета. Он уже очень много лет является поверенным Сен-Клеров. Знал еще моего деда». «Очень приятно», – кивнула Викантесса, присаживаясь в кресло. «Надеюсь, дорога в Клер-холл не была утомительной». «Ну что вы, милорд Руперт оплатил мне билет второго класса и прислал за мной экипаж, поэтому я доехала с большим комфортом». «Да, глупо даже спрашивать, если за дело берется милорд Руперт», пробормотала девушка и произнесла чуть громче. «Как я понимаю, вы приехали сюда лишь для того, чтобы объявить последнюю волю Энтони?» «Да, миледи, тогда прошу прощения, что заставила вас ждать». «О, это я прошу прощения, что вынужден отвлекать вас в момент скорби». Дениза прикусила губу, чтобы не сказать какую-нибудь резкость. В глазах Руперта заплясали веселые огоньки. Поверенный этого не заметил, доставая из кожаной папки документы. «Итак», — начал он, еще раз просматривая листы, исписанные каллиграфическим почерком. «С прискорбием вынужден сообщить, что виконт Энтони Джон Генри Сенклер не оставил завещания». «Следовательно, по закону все принадлежащее ему имущество, как и долговые обязательства, по праву Майората, переходят его кузену, лорду Руперту, Вилфреду, Сен-Клеру. Мне жаль, миледи». Мужчина виновато посмотрел на Денизу поверх очков. Она улыбнулась. «Это вполне в духе Тони. Не озаботиться завещанием. Возможно, миледи, вам даже повезло, поскольку долги вашего мужа значительно превышают его финансовые возможности». «Сказать по правде, он был на грани разорения». «Вот как?» Викантесса повернулась к Руперту. «Вы знали об этом?» «Догадывался». Резко отозвался тот и обратился к поверенному. «Вы не сказали о вдовьей доле? Насколько мне известно, у ее милости было приданное». «Ах да!» Планкет порылся в бумагах и достал бумагу. «Действительно, вот документ о том, что причитается Миледи». Дениза протянула руку, взяла документ, пробежалась глазами по строчкам, обратила внимание на достаточно солидную сумму и усмехнулась, заметив, что буквы слегка размазаны. Она провела по бумаге пальцами. На коже остались следы от чернил. Девушка вспомнила, что когда зашла в комнату, поверенный что-то писал. «Не думая что это действительно было волей изъявления Энтони Сенклера». Она передала документ обратно. Мистер Планкет смутился и беспомощно посмотрел на нового хозяина Клерхолла, Дениза, начал лорд Сенглер. Руперт, это очень благородно с твоей стороны, но я не приму и медика. Мы поговорим об этом после. Мы не будем говорить об этом, Дениза вновь обратилась к поверенному. Мистер Планкет, поясните мне лишь одно. Куда Энтони потратил все деньги? Миледи, возможно, будет лучше, забормотал тот. Викантеса взмахнула рукой, отметая все возражения. «Я ведь задала простой вопрос. Что ж, ваш муж, миледи, предпочитал жить непосредством. К тому же он сделал несколько рискованных вложений в государственные облигации и продал их за бесценок, когда стало известно, что узурпатор бежал и вновь собрал армию». «И вы не отговорили, Энтони?» «Я сам советовал ему это сделать». Чувствуя себя не слишком комфортно, поверенный протянул новоявленному виконту папку. «Если не возражаете, милорд, не могли бы вы подписать бумаги о вступлении в наследство?» «Хорошо». Лорд Сенклер взял перо и поставил размашистую подпись. «Что ж, мистер Планкет, если это все, то экипаж отвезет вас в гостиницу. Единственное, я бы попросил вас задержаться на пару дней в рейдинге. Возможно, вы мне скоро понадобитесь. Как вам будет угодно, милорд?» Мистер планкет встал и поклонился Денизе. «Миледи, еще раз прошу принять мои соболезнования». Та холодно кивнула и потянулась к колокольчику. «Миледи?» Лакей вошел в комнату. «Томас, скажи подать мистеру Планкету экипаж», распорядился Руперт. «И, кстати, где Поридж? Не могу знать, милорд. С момента смерти милорда Энтони он вечно где-то пропадает». В голосе Лакея слышалось злорадство. Поверенный нахмурился. «Поридж? Это же дворецкий милорда Энтони Сенклера». «Верно», — подтвердил Руперт. «Хотите сказать, что у вас есть какие-то распоряжения относительно него?» «Нет, что вы», — фыркнул планкет «Но я всегда говорил милорду Энтони, что его слуга мне кого-то напоминает». «Люди часто похожи, сэр», — меланхолично заметил лорд Сенклер. «У меня прекрасная память на лица, милорд», — слегка обиженно возразил поверенный. «Ну, тогда рано или поздно вы все вспомните», предположил Руперт, протягивая руку. «Рад нашей встрече, мистер планкет «Взаимно, сэр». Стряпчий расплылся в улыбке, пожимая ладонь нового Виконта. Хотя обстоятельства могли быть и менее скорбными, он поклонился Денизии и вышел. Все еще негодуя от поступка лорда Сен-Клера, девушка хотела тоже уйти, но Руперт остановил ее. «Почему ты отказалась?» Голос звучал напряженно. «А ты не понимаешь?» — воскликнула Дениза. «Руперт, я соглашалась бежать с тобой и принять твою... твою помощь, поскольку у меня не было другого выхода, но сейчас...» Она с ужасом заметила, как каменеет его лицо. «То есть ты готова была стать моей любовницей?» Последнее слово Руперт презрительно выплюнул. «Но не позволяешь мне позаботиться о тебе?» «Это не забота!» «Тогда что?» «Было видно, что он с трудом сдерживается». «Что это, Дениза? Я не для одной женщины не делал столько, сколько сделал для тебя». Дениза вздрогнула и со страхом посмотрела на Руперта. «Прошу тебя», — прошептала она. «Не надо. Не говори мне ничего. Как пожелаешь». Лорд Сенклер вышел из гостиной. Хлопнула входная дверь. Сквозь слезы Дениза видела, как Руперт направляется к роще.